Глава 35. Не двигайся. Наконец Данилка отняла ладонь от лица, медленно подошла к Стевину, склонилась и приложила ух к его груди. Сердце билось. Она ещё пофыркнула, хорожала его палец, и миновал фонарик. Не задумываясь, включила его и осветила лежащего Стевина. На правой ноге по штанине расплылось тёмное кровавое пятно. Движимая отчаянием, скорее машинально, Данилка расстегнула и вытернула его брючный ремень, и обхватив его раненую ногу парня, стянула. Потом пошла туда, откуда прибежали те двое. Луч света выхватил лежащего человека. Рядом с его гладко выбритой головой блеснули стёкла разбитых очко. Она сразу же узнала Ленана. Потом подошла ко второму и осветив его, наткнулась на пустой взгляд, мёртвый глаз. Она прислушалась. Во дворе было тихо. Перестреляли они, что ли, друг друга. Вернувшись к Стивену, она попыталась перетащить его к лестнице. Сил хватило только на половину пути. Дайне решила осмотреться и подогнать машину поближе. Прислушиваясь к тишине, потираясь в ушах, она медленно спустилась с лестницы. Оглядевшись, заметила двоих мужчин, лежащих неподалеку. Подходить не стала, рассудив, что если они раны, то у них есть время. Она побежала по длинному коридору. Дайнека понимала, что где-то должны быть ещё двое. Наклоншившись так, прижала её к стене. На улице, у самого входа, лежал ещё один. Решив действовать на риск, Дайнек оторвалась от стены и побежала к сараю, за машиной Стивена. Но в этот момент увидела пустой Mercedes, который стоял ближе. Она уже развернулась, чтобы направиться к нему, как вдруг услышала за спиной. Не двигаться. Мужчина говорил по-итальянски, и у него явно были самые серьёзные намерения, которые он предъявил в виде пистолета, приставленного к её спине. Иди к машине. Снова заговорил он и больно ткнул её лопатками. Дайнек покорно двинулась вперёд. В эту минуту она думала только о Стевине, который остался лежать, истекая кровью, на холодном каменном полу. Садись за руль. Голос мужчины звучал слабо. Но пистолет всё ещё был наготове. Хорошо, хорошо, ответила Анна. Не оглядывая, села за руль, ожидая, что он прикажет делать дальше. Подняв глаза, увидела в зеркальце, только луп и торчащие волосы. Она услышала тяжёлое дыхание и поняла, что человек ранен. Заводи машину и поезжай. Дай ныка. Нащупала замок зажигания. Ключ был там. Провернула его и тронула с места. Пистолет приставленный теперь к голове не оставлял ей никакого выбора. Вправо, осторожно. Сворачивай налево. Мущина говорил, куда ехать, и она выполняла его команды. А где-то в замке лежал Стелин, и ему уже никто не сможет помочь. Эта мысль не отпускала Дайнеку, заставляя страдать и бояться не только за себя. Небольшое, судя по огням в селении, медленно ползало из-за тёмного холма. Машина в последний раз вернула, и Дайнек услышала короткий приказ: "Стой". Она остановила автомобиль совсем близко от дома, который трудно было заметить с дороги. Многочисленные окна закрыты металлическими шторами. Ни один луч не пробивается наружу. "Выходи". Не зная, чего ожидать, Дайнек осторожно вышла из машины и долго стояла, выжидая, пока за ней вылезет похититель. Так и не дождавшись, подошла к задней двери и открыла её. На сиденье лежал мужчина в белой рубашке. По руковой грудь расползалось тёмное пятно. Он был без сознания. В доме захлопали двери, стало слышно, что к ним бегут люди. Дайнека жаль. Приготовишься хоть к чему. К машине подбежали мужчины, все с оружием. Потом, спотыкаясь и едва не паде, появилась толстая пожилая женщина. "Альга, Алга, где он, где?" кричала Анна. "Где он? Гродно спасил Дайнека?" один из мужчин. Она молча кивнула на машину, говорить не могла. Горло перехватило от страха. Он умер, а не убили его, истошно завопила женщина. Он жив, мама, всё в порядке. Услышав слово мама, Дайнек неожиданно успокоилась и уже с любопытством ждала, что будет дальше. "Мальчики, ваш отец жив". Святая Мадонна, он жив, докачала женщина. Но увидев кровь на рубашке ранином, снова загласила: "Алдо, он ранен. Успокойся, мама, это не страшно. Всего лишь рука". Вы слышите, мальчики? Не страшно. Это рука. Она причитала и плакала, а когда сыновья унесли отца в дом, заметила Дайнеку. «Матерь Божья, это ты его привезла? Пойдем в дом. Скорей пойдем в дом. Я не могу, мне нужно ехать. Куда ты поедешь? Уже ночь. Ты иностранка? Русская. Дети, она русская. Истошно завопила женщину. Не кричите, прошу вам. Попросила ее Дайнека. Мне очень нужно уехать. Что с тобой случилось, Пикалина? Там остался еще один человек, мой друг. Где? В замке. Дайнека боялась, что её не отпустят. В замке? Где это? Не знаю. Тогда как ты его найдёшь? Спросила женщина и немедленно скомандовала: "Микеле, дайнека ждём". Просите дверь показался мужчина и метнулся к ней. "Что случилось, мама? Девочке нужна помощь. В замке остался её друг, он ранен. В каком замке?" Она не знает. Мужчина задумался, потом быстро спросил: "Сколько времени ехали?" Дайнека даже не представляла, за сколько они доехали. Потом, собравшись, ответила. Минут сорок. С какой стороны? Оттуда. Она неопределенно махнула рукой туда, откуда они только что свернули к дому. Микеле посмотрел и уверенно произнес. Все ясно. Костелло, Дели, короче, а море. Поехали. Не дожидаясь еще одного приглашения, Дайнека ринулась к Мерседесу со стороны водительского сидения, но тут же ощутила на плечи уверенную мужскую руку. Садись рядом, сказал ей Микеле ласково, но строго. Не добавляя скорости, Она сменила направление и заскочила в машину с другой стороны.